Глава восьмая. Бобби. Арман Даджанг был дредноудом класса Донаджер. Полкилометра в длину, четверть миллиона тонн сухого веса. В доке поместилось бы четыре конвойных фрегата и еще несколько челноков и ремонтных устройств. Сейчас здесь стояло всего два корабля. Большой, роскошный шаттл, доставивший марсианского посла и госчиновников, которые летели на землю и маленький, но куда более функциональный флотский челнок, подкинувший Бобби от Ганимеда. Оставшуюся площадь Бобби использовала для спортивной пробежки. Дипломаты наседали на капитана Даджанга, требуя немедленно доставить их на землю. И потому корабль почти непрерывно шел на одном джи. Для большинства марсиан это было неприятно. Зато Бобби отлично подходила. Военных постоянно тренировали на перегрузке. И не менее раза в месяц проводили продолжительные учения на одном «Джи». Никто не объяснял, что их готовят к боевым действиям на Земле. Ясно было и без того. Командировка на «Ганимед» лишила ее тренировок на перегрузку. Зато долгий перелет к Земле предоставил отменную возможность вернуть форму. Меньше всего ей хотелось показаться аборигеном «слабачкой». «Я могу все, что можете вы, только лучше!» — напевала она на бегу задыхающимся фальцетом. «Все, что можете вы, только лучше!» Бобби бросила взгляд на браслет с часиками. «Два часа. При таком неторопливом темпе это двенадцать миль. Многие ли земляне регулярно пробегают по двенадцать миль? Марсианская пропаганда внушала, что половине землян и работать-то не приходится». Живут на государственной дотации и тратят скудный доход на наркотики и стимуляторы. Ну, может, кое-кто и пробегает по 12 миль. Она бы поспорила, что команда Снупи могла пробежать, судя по тому, как они мчались от... «Я могу все, что можете вы, только лучше», — пропела Бобби и сосредоточилась на шлепках своих подошв по металлической палубе. Она не заметила вошедшего в посыльного и, удивлённо обернувшись на его оклик, запуталась в собственных ногах и едва успела выставить вперед левую руку, чтобы не расплескать мозги по палубе. В запястье что-то хрустнуло, правое колено больно ткнулось в пол, и она перекатилась, смягчая удар. Полежала на спине, двигая руками-ногами, проверяя, нет ли серьезных повреждений. Было больно, но нигде ничего не скребло. Значит, переломов нет. Едва вышла из госпиталя и уже ищет новых приключений на башку. Посыльный подбежал к ней и поспешно присел рядом. «Бог мой, сержант, новые ну вы и грохнулись!» — проговорил Флотский. «Ну и грохнулись!» Он пощупал ей правое колено, на котором ниже спортивных шортов уже наливался синяк, потом спохватился и отдернул руку. «Сержант Драпер, вас приглашают на совещание в конференц-зале G в 14.50». Срывающимся басом отбарабанил парень. «Почему вы не взяли с собой терминал? Вас долго не могли найти!» Бобби кое-как поднялась на ноги, опасливо попробовала колено. Удержит ли? «Ты сам ответил на свой вопрос, малыш». Бобби явилась в конференц-зал за пять минут до срока. Она до стрелок отгладила форму красноватого схаки цвета. Камуфляж нарушала лишь белая повязка на запястье. Медик компании определил легкое растяжение. Десантник в полном боевом снаряжении со штурмовой винтовкой открыл дверь и улыбнулся девушке. Улыбка у него была приятная: ровные белые зубы, глаза черные, миндалевидные. Бобби улыбнулась в ответ и прочитала именно скафандре: Капрал Мацуки. Никогда не знаешь, с кем столкнешься на камбузе или в весовой, так что завести друзей не помешает. Она не успела задержаться, кто-то изнутри окликнул ее по имени. «Сержант Драпер», — повторил капитан Торсон, нетерпеливо указывая на стул за длинным столом для совещаний. «Сэр». Прежде чем сесть, Бобби четко отсолютовала, и удивилась, как мало народа собралось. Только Торсон из разведки и двое незнакомых штатских. «Сержант, мы обсуждали подробности вашего рапорта». «Вы внесли ценный вклад». Минуту Бобби ждала, что ей представят незнакомцев. Затем, поняв, что Торсен не намерен называть их имена, ответила. «Да, сэр, готова помочь, чем могу». Заговорила первая из штатских. Суровая с виду рыжеволосая женщина в очень дорогом костюме. «Мы пытаемся уточнить ход событий, предшествовавших атаке». «Вы сможете указать на карте, где располагались со своей стрелковой командой, когда приняли по рации вызов на пост?» Бобби показала. Потом шаг за шагом описала, что происходило в тот день. Рассматривая принесенную ими карту, она впервые поняла, как далеко налет отбросило ее падение орбитального зеркала. Похоже, всего несколько сантиметров отделяла Бобби от превращения в прах вместе со всем взводом. Сержант, судя по интонации, Торсон обращался к ней не в первый раз. Простите, сэр, задумалась, глядя на снимки, больше не повторится. Торсон кивнул, но на лице его мелькнуло странное, непонятное Бобби выражение. Мы хотим установить, где именно располагался феномен перед атакой, сказал второй штатский, пухлый мужчина с редеющими каштановыми волосами. Теперь это называется феномен и произносит он это с большой буквы. «Феномен. Нечто, случившееся ни с того ни с сего. Редкое непредсказуемое явление. Просто все еще боятся назвать его по имени. Оружие». «Итак», — говорил Пухлый, «основываясь на продолжительности вашего радиоконтакта и на сведениях о потере радиосигнала на точках в окрестностях вашего района, мы выяснили, что источник глушения... Совпадает с положением самого феномена. Постойте! качнула головой Бобби. Как это? Монстр не мог глушить радио, у него не было никакой техники. Даже скафандра, чтобы дышать, не было. Где могла прятаться глушилка? Торсон отечески потрепал ее по руке, чем не столько успокоил, сколько разозлил Бобби. Данные не лгут, сержант. Зона глушения перемещалась, и центром ее все время оставалось это. «Создание. Феномен», — сказал Торсон и отвернулся, вступая в разговор с Пухлым и Рыжеволосой. Бобби откинулась назад, чувствуя, как этот зал угнетает ее, словно она одна здесь осталась без партнера по танцу. Но торсон ее не отпускал, значит, просто уйти нельзя. Рыжая сказала. На основании данных о потере сигнала он был внедрен сюда. Палец ткнул в какую-то точку на карте и продвигался к посту ООН вдоль этого хребта. «Что это за место?» — нахмурился Торсон. Пухлый развернул вторую карту и несколько секунд разбирался в ней. «Похоже, старый сервисный туннель гидростанции купола. Здесь сказано, что он десятки лет как не используется». «Ну вот», — сказал Торсон, — «как раз подходит, чтобы тайно доставить через него нечто опасное». «Да», — согласилась Рыжая. Возможно, они перемещали его к марсианскому посту, а он вырвался на волю. Десантники с ним не совладали и бросились бежать. Бобби не сдержала презрительного смешка. «У «Вас есть что добавить, сержант Драппер?» — обернулся к ней Торсен. Он смотрел на нее со своей загадочной усмешкой. Но Бобби за время знакомства с разведчиком хорошо усвоила. «Больше всего он ненавидит пустословие». «Если открываешь рот, проверь, действительно ли необходимо то, что ты собираешься сказать». Двое штатских уставились на нее с таким изумлением, словно этот таракан поднялся на две ноги и заговорил. Бобби покачала головой. «Знаете, когда я была салагой, сержант в учебке объяснял мне, что в Солнечной системе опаснее марсианских десантников. Знаете что?» Штатские все так же таращились на нее, зато торсон кивнул и одними губами подсказал ей десантники оон Пухлые с рыжей переглянулись рыжая закатила глаза но торсон продолжал уже вслух так вы не верите что бойцы оон бежали от чего то с чем не могли совладать не грош сэр тогда поведайте нам свое мнение на посту оон размещался целый десантный взвод Такой же численности, как на нашем. А побежали они, когда осталось шестеро. Всего шестеро. Они дрались чуть не до последнего бойца. И бросились к нам не для того, чтобы вырваться из боя. Они рассчитывали, что мы их поддержим. Пухлый поднял с пола кожаный портфель и принялся в нем рыться. Рыжая следила за ним, словно больше интересовалась его портфелем, чем словами Бобби. Будь это тайное оружие ООН, которое им поручили доставить или охранять, они бы к нам не побежали скорее умерли бы чем провалили задание как и любой из нас благодарю вас произнес торсон я хочу сказать это ведь был не наш бой и все равно мы до последнего пытались остановить тварь думаете оновцев хуже нас благодарю вас сержант уже громче повторил торсон я склонен с вами согласиться но мы должны обсудить все версии ваши замечания услышаны Пухлый, наконец, нашел то, что искал. Коробочку с мятными постилками. Он достал одну и предложил коробочку рыжей. Воздух наполнил тошнотворно-сладкий запах. Набив рот мятой, Пухлый промычал. — Спасибо, сержант. Думаю, мы больше не будем отнимать у вас время. Бобби встала, снова отсалютовала Торсену и вышла из комнаты. У нее колотилось сердце и ныли стиснутые челюсти штатским не понять никому не понять когда в грузовой отсек вошел капитан Марсон, Бобби заканчивала разборку оружия встроенного в правый рукав боевого скафандра она сняла скрепление трехствольный пистолет гатлинга и положила его на пол рядом с тремя дюжинами деталей снятых раньше рядом с ними стояли банка чистящего средства для оружия бутыль смазки и еще лежали разнообразные шампола и щетки Мартенс дождался, пока она отложит пистолет на подстилку и сел на пол рядом с Бобби. Та прикрепила на шомпол проволочный ершик, обмакнула в банку и один за другим принялась прочищать стволы. Мартенс наблюдал Через несколько минут Бобби сменила ершик на трепицу и удалила из стволов остатки чистящего средства. Она уже смазывала механизм Гатлинга и систему подачи патронов, когда Мартенс наконец заговорил. «Знаете», — сказал он, — «Торсон с самого начала служил во флотской разведке. После подготовительных курсов и академии первое же назначение в штаб флота. Он знает только Хиликов из разведуправления. Последний раз стрелял 20 лет назад, когда шесть недель провел в учебке. Он никогда не командовал стрелками, не служил в боевом взводе». Бобби отложила бутыль со смазкой и начала сборку. «Очень интересно. Спасибо, что поделились». «Так вот», — без запинки продолжал Мартинс. — «что же вы такое вытворяете? Если Торсон явился ко мне с вопросом, не сказывается ли еще ваша контузия?» Бобби выронила гаечный ключ, но подхватила его другой рукой, не дав упасть на палубу. «Это официальный визит? Если нет, можете его это «Это я-то?» «Я не умник из разведки», — отрезал Мартинс. «Я десантник». Десять лет службы, пока мне не предложили перейти в социопсихологическую службу. Степень получил сразу в теологии и в психологии. У Бобби зачесался нос, и она неосторожно потерла его. Запах ружейного масла дал ей знать, что смазка у нее теперь по всему лицу. Мартин взглянул на Бобби, но не замолчал. Она попробовала заглушить его голос с громким лязгом состыковывая детали. Я прошел муштру, тренажеры ближнего боя, боевые учения, повысив голос, продолжал Мартинс. Знаете, новобранцем я попал в лагерь, где моим первым сержантом стал ваш отец, старший сержант Драпер, великий человек. Для нас Салак он был богом. Бобби вскинула голову и прищурилась. Знакомство с этим мозгоправом словно чем-то морало память отца. Я не лгу. И будь ваш отец здесь, он бы велел вам меня выслушать. Идите вы, отозвалась Бобби. И представила, как поморщился бы отец, видя, что она за бранью скрывает страх. Ни хрена вы не знаете. Знаю, что когда сержант артиллерии вашего уровня и боеготовности падает с ног при виде сопляка посыльного, дело плохо. Бобби отшвырнула ключ, расплескав смазочное масло пятно расползлось по коврику словно кровь я споткнулась черт вас побери мы шли на полном джи и я просто упала а сегодняшнее совещание орать на штатских аналитиков что десант умирает но не сдается я не орала сказала бобби сомневаясь что говорит правду едва она вышла из конференц зала в голове у нее все смешалось сколько раз вы стреляли со вчерашнего дня когда чистили оружие «Что?» Бобби почему-то затошнило. «Если на то пошло, сколько раз вы стреляли с поза вчера, когда чистили его до того, или еще раньше?» «Перестаньте», — попросила Бобби, слабо отмахнувшись и подыскивая место, куда сесть. «Вы хоть раз стреляли с посадки на даджанг? Мне известно, что пистолет вы чистите каждый божий день, а иногда и дважды в день». «Нет, я...» Бобби, наконец, плюхнулась на ящик со снарядами. Она не помнила, чтобы вчера чистила оружие. «Я не знала». «Это посттравматический синдром, Бобби», — сказал Мартенс. «Но стыдиться тут нечего. Это не слабость, не моральная ущербность. Это неизбежно, когда человек переживает что-то ужасное». Ваше сознание не в силах переработать случившееся на ганимеде, и потому вы действуете иррационально. Мартин, переместившись, оказался перед ней на корточках. Бобби испугалась, что психолог попытается взять ее за руку, и тогда она его ударит. Он не попытался. «Вам стыдно», — говорил он. «А стыдиться тут нечего. Вас учили твердости, компетентности, готовности ко всему». Учили, что если делать свое дело и не забывать уроков подготовки, вы с чем угодно справитесь. А прежде всего учили, что важнее всех на свете ваши соседи по стрелковой цепи. Что-то дернулось под веком, и Бобби потерла скулу с такой силой, что перед глазами вспыхнули искры. А потом вы наткнулись на такое, к чему вас не готовили, и оказались беззащитны, и потеряли сослуживцев, друзей». Бобби начала отвечать и поняла, что слишком долго задерживала дыхание. Так что вместо слов из горла вырвался резкий выдох. Мартенс не умолкал. «Вы нам нужны, Роберто. Мы должны вернуть вас. Я не был там, где вы сейчас, но видел многих побывавших там и знаю, как вам помочь. Если вы мне позволите, если станете говорить со мной, я не могу ничего исправить, не могу вас вылечить». Вам станет лучше. Не называйте меня, Робертой, шепнула Бобби, почти не слыша сама себя. Она коротко, часто подышала, стараясь прочистить голову, не отравившись при этом кислородом. Вокруг висело амбре грузового отсека. От скафандра тянуло резиной и металлом. Резкие запахи ружейного масла и гидравлической жидкости, въедавшиеся в металл, сколько бы ни драили палубу, состязались между собой. Мысль о тысячах флотских и десантников, которые проходили здесь, точно так же чистили свое снаряжение, привела ее в себя. Бобби вернулась к полуразобранному оружию и подняла его с коврика, пока расплывавшаяся лужица смазки не залила деталей. — Нет, капитан, беседа с вами мне не поможет. — А что поможет, сержант? — Что там убило моих друзей и развязало войну? «Кто-то ведь протащил эту тварь на ганимет!» Она со щелчком вставила пистолет в крепление, рукой прокрутила тройной ствол, и он провернулся с маслянистым шорохом высококачественного снаряжения. «Я узнаю, кто!» «И убью их!»